30. Жизнь мне, скорее всего, спасли братья Рера. Роберто, хоть и не владел медициной в объёме старшего брата, знал достаточно, чтобы довести меня до Кохимара живым. А там нас уже ждал доктор Хосе Луис Эрера Сотолонго со своим другом-хирургом. И без Эрнеста Хемингуэя я тоже вряд ли бы выжил. То, что было после смерти Дель Гадо, я помню только обрывками. Хэммингуэй после рассказывал, что инстинкт подсказывал ему пересесть на Крис Крафт. Он довёз бы нас до Кайо конфитас гораздо быстрее Пилар. Когда он обработал и перевязал мои раны, я потерял сознание и очнулся только когда он собрался перетащить меня на катер. «Нет-нет», — бормотал я, хватаясь за его руку, — «эта лодка в угоне». «Знаю, она с Южного Креста, не имеет значения». «Имеет. Её ищет кубинская береговая охрана. Они сначала стреляют, а потом задают вопросы». Хемингуэй, знакомый с этой службой, призадумался и сказал. «Ты агент ФБР и как её там? СРС. Взял катер для федеральных целей». «Больше не агент. В тюрьму сяду». Я рассказал ему о полночной встрече с лейтенантом Мальдонадо. Хемингуэй опять уложил меня на сиденье, сел, потрогал голову. Себя он тоже перевязал, но бинт уже намокал от крови и рана, должно быть, чертовски болела. Да, на угнанном Крискрафте тебя в больницу лучше не доставлять. Южный крест может предъявить обвинение, а Хуанито — свидетели Иеговы, босс Мальдонадо. Даже если сам Мальдонадо помер, по всей вероятности знает, что его посылали тебя убить. Я потряс головой, вызвав новую метель чёрных пятен. «Никаких больниц». «Да, если пойдём на пилар, можно предупредить доктора Эреру по радио или зайти в Ноэвитос, предварительно вызвав врача в порт». «Разве Дель Гадо не сломал радио?» Меня вполне устраивало лежать на мягком сиденье и смотреть в ясное небо. Тучи разошлись, гроза миновала. «Нет, я проверил. Оно всё равно не работало». «Значит, сломалось всё-таки». Хемингуэй впрыснул мне целую ампулу морфина из аптечки. Неудивительно, что мысли еле ворочались. Он тоже попытался мотнуть головой, застонал и сказал. «Нет, я просто вынул и спрятал несколько ламп. Надо было место освободить». То ли волнение в бухте усилилось, то ли я снова терял сознание. «Место...» «Для документов Абвера». Он показал мне толстую картонную папку. «Решил припрятать их до того, как идти в Монате навстречу с тобой». «И хорошо сделал». Он снова потрогал свои окровавленные бинты. «Ладно, пойдём на пилар». «Фотографии надо сделать». — сказал я, — и от трупов избавиться. «Эта бухта превращается в долбанное нацистское кладбище», — проворчал он. Мне смутно помнится, как Хемингуэй фотографировал Крис Крафта мертвецов лейкой, как усадил каждого покойника в отдельный кокпит, как отвязал катер, отвёл от него пилар и всадил четыре пули из моего магнума в бензобак на корме. Запах бензина немного разогнал мою одурь. Хемингуэй снова подвёл пилар поближе, поджёг смоченную бензином тряпку и опознал в ней мою зелёную рубашку и бросил на катер. Огненный цветок рассвел на Крискрафте, опалив краску на правом борту пилар. Хемингуэй, заслоняясь от жара на мостике, запустил двигатель и повёл лодку по узкому каналу. Я приподнялся, чтобы взглянуть на катер. Одного взгляда вполне хватило. Пламя охватило Дель Гадо, майора Дауфельта, поправился я, в носовом кокпите и сержанта Крюгера в кормовом. Когда мы отошли футов на двести, основной и запасной бензобаки взорвались, раскидав по бухте осколки хрома и красного дерева. Несколько королевских пальм на островке загорелись, но скоро потухли, дождь хорошо промочил их. Обгоревшие ветви колыхались на горячем ветру. Осколки падали и на пилар, но я не мог встать, а Хемингуэй сойти с мостика. Они тлели, пока мы не вышли из бухты, в том месте всё ещё воняло немецкими трупами, и не прошли через риф, держа на запад-северо-запад глубоким водом Гольфстрима. Хемингуэй спустился по залитому кровью трапу, скинул осколки за борт окровавленным багром, погасил затлевшую парусину огнетушителем, взятым в камбузе, и пришёл посмотреть на меня. Море ещё не улеглось после шторма и накатывало на меня волнами боли, но я почти ничего не чувствовал благодаря чудодейственному морфину. Хемингуэй был бледен и трясся в ознобе, но ему морфина не полагалось. Он вез нас домой. «Лукас!» — он потрогал меня за здоровое плечо. «Я радировал на Конфитес, что мы ранены. Велел приготовить большую аптечку. Роберто знает, что делать». Я закрыл глаза и кивнул. «Документы эти треклятые!» — продолжал он. «Чего от нас хотел Дель Гадо? В чём вообще дело?» «Не знаю», — пробормотал я. Но мысли кое-какие есть. Потом скажу, если буду жив. Так уж будь, сделай милость. Хотелось бы знать. Оперировали меня в доме доктора Эрреры, недалеко от финки Хемингуэя. Первая пуля Дельгадо проделала аккуратную дырочку в моей правой руке и прошла насквозь, не повредив влажных мышц и артерий. Вторая попала в правое плечо, отцарапала ключицу и застряла под кожей над правой лопаткой. Доктор Эррера и его друг доктор Альварес, хирург, говорили, что могли бы и пальцами её вытащить. Она вызвала боли, обильное кровотечение, но жизни не угрожала. Третья пуля была посерьёзнее. Она направлялась к сердцу, но наткнулась на ребро, срезала уголок лёгкого и застряла в миллиметре от позвоночника. «Весьма успешно для мелкокалиберной пули», — сказал мне после доктора Рера. «Будь у этого джентльмена Шмайсер...» «Шмайсер он заряжал пулями со срезанными головками», — сказал я. Доктор потёр подбородок. «Тогда мы с вами определённо не беседовали бы сейчас, сеньор Лукас. Лягте и поспите ещё». Спал я много. Через три дня после операции меня перевезли в гостевой домик на Финке. Мне делали уколы, давали таблетки, и я опять засыпал. Оба доктора часто приезжали полюбоваться своей работой и подивиться, как мало вреда принесли нашпиговавшие меня пули. Хемингуэй со швами на голове тоже полежал пару дней. «Крепкий ты, сукин сын, Эрнесту», — сказал доктор Эррера в Торе-дель-Гадо. «Со всем уважением и любовью!» «Точно», — согласился Хемингуэй, сидя в купальном халате у меня на постели. «Мы, доктор, писатель и бывший шпион, пили чистый джин в медицинских целях. Постоянно по голове получаю. С молодых лет. В Париже, когда Бамби был маленький, на меня потолочное окошко упало. Неделю в глазах двоилось». Но больше всего мне досталось в тридцатом. Мы ехали в Биллингс, и я скатился в кювет. Твоя рука ничто по сравнению с моей в тот день, Лукас. Она выглядела как часть лосиной туши, которую выкидывают за ненадобностью. Вроде твоей грудной клетки, когда я поливал её антисептиком на пилар. «Может, сменим тему?» — сказал я. «Как поживает миссис Хемингуэй?» Он пожал плечами. Прислала мне коротенькое письмо. В Парамарибо пишет ничего интересного. Песчаные клещи, солнечный удар и скучающие зелёные береты. Посмотрела голландскую гвиану, посетила исправительную колонию во французской и собралась домой, но купила карту региона и передумала. «Что ж на этой карте такого, Эрнесту?» — спросил доктор. «А ничего!» Кроме столицы, населённых пунктов на побережье и нескольких рек. Река Сарамкока бежит из Парамарибо через зелёные и белые пустые места. «Зелёные — это джунгли», — пишет Марти, «а белые — они и есть белые». На берегу реки стоит крестик. Марти полагает, что это могила путешественника, зашедшего дальше всех. За этим крестом даже сама река не исследована и изображается как пунктир. Марти наняла местного негра по имени Гарольд, чтобы довёз её до этой пунктирной линии. «Там, боюсь, очень нездоровая местность», — вздохнул доктор. «Сплошь малярия, дизентерия и, мало того, денге. Костоломная лихорадка. Очень болезненно и может длиться много лет наподобие малярии». «Марти непременно её подцепит», — заверил Хемингуэй. Рано или поздно она всё цепляет, игнорирует москитные сетки, пьёт местную воду, ест местные блюда, а потом удивляется, с чего это вдруг заболело. Я вот ничем не болею. Он потрогал свою профессионально забинтованную голову. Только сотрясения мозга случаются иногда. «За сеньору Гелхорн, миссис Хемингуэй», поднял тост доктор. И мы выпили за неё. Все, конечно, хотели знать, что с нами стряслось. Только Григорио Фуэнтес ни разу не спросил о наших ранениях, пропаже Крис Крафта, гибели Лорейн и загадочной радиограмме от моего имени. Решил, видно, что босс сам скажет, если захочет сказать. Остальные же без конца приставали с вопросами. «Это секретная информация», — проворчал Хемингуэй в первый день. Такой линии мы и придерживались. С команды, включая мальчика, взяли клятву молчать обо всём, особенно по части Крис Крафта. «Что я скажу Тому Шевлину, когда он вернётся?» — сокрушался Хемингуэй на последней неделе августа. «Если он заставит меня платить за свой катер, я разорюсь. Хорошо бы послать счёт ФБР или флоту». Мы с ним думали, не доложить ли о случившемся Брейдену или полковнику Томасону, и решили не докладывать. Загадка операции «Ворон» и абверовских документов так и осталась загадкой. «Возьми шевлено клятву и расскажи ему всё», — предложил я. «Пусть гордится, что так хорошо послужил стране. И жалеет, что смог отдать стране только один дорогущий катер». «Может, и так». «Чудесная была лодочка», — вздохнул Хемингуэй. «Помнишь, как красиво были вмонтированы носовые огни? А русалочку на носу? А инструмент от того же дизайнера, что проектировал в двадцатых эти прекрасные лодки Гарвуд? А руль от Дюзенберга? И хватит, и без того тошно. Ну что ж, том человек щедрый и патриот». А если он всё-таки не простит нас, придется его пристрелить. В понедельник, 31 августа, когда я ел холодный суп, сидя в постели, вошел Хемингуэй и сказал, «Тут к тебе гости. Лощёный британец и карлик в костюме за 200 долларов. Я разрешил им поговорить с тобой при условии, что тоже буду присутствовать». Согласен сказал я, ставя поднос на тумбочку. Гостей представили, принесли стулья, одного из слуг послали за виски. Хемингуэй оценивал лощенного британца и карлика в двухсотдолларовом костюме, командор Ян Флеминг и Уоллис Бетта Филлипс оценивали его. Их, похоже, удовлетворил результат. Хемингуэй еще сомневался. «Очень рад, что вы остались в живых, мой мальчик», — в третий раз сказал Флеминг. «Тема моих ранений начинала устаревать». «Может, поговорим о том, почему меня ранили?» — предложил я. Флеминг и Филлипс посмотрели на Хемингуэя. «Всё в порядке, я свой», — сказал он. «Меня тоже немного поцарапали». Он потрогал все ещё забинтованную голову. «Я тоже хотел бы знать, почему». Гости, переглянувшись, кивнули. День был жаркий, я потел в пижаме, Хемингуэй в лёгкой гуаябере, шортах и сандалиях, Флеминг в тропическом шерстяном блейзере, и только Филлипс выглядел как при 70 градусах в сухом климате, а не при 90 во влажном. Я решил дополнить информацию, чтобы Хемингуэй лучше понимал правила. Йон раньше работал с Уильямом Стивенсоном, теперь перешёл в Мишесть. Англичанин вежливо кивнул и закурил сигарету. Длинный мундштук вызвал у Хамингуэя неодобрение. Мистер Филлипс работал в МР, теперь в Скии Билла Донована. «Теперь это называется УСС, Джозеф», мягко поправил Филлипс. «Принято, но я думал, что вас перевели в Лондон». «Верно». Перевели. Улыбка Дель Гадо вызывала во мне желание прикончить его. Улыбка Филлипса расслабляла и порождала тёплые чувства. Дель Гадо в итоге прикончил Хемингуэй. Я потряс головой, ватной от обезболивающих. «Я вернулся, чтобы поговорить с вами, с вами обоими». «Ну так рассказывайте», — проворчал Хемингуэй. «Или сначала нам рассказать, что произошло на прошлой неделе». Флеминг, вынув мундштук изо рта, стряхнул пепел в гостевую пепельницу. «Мы имеем об этом довольно ясное представление, но с удовольствием послушаем, как именно погиб майор Дауфельд». Хемингуэй посмотрел на меня. Я кивнул, и он сжато по существу рассказал, как всё было. «Лейтенант Мальдонадо?» — спросил Филлипс. «Я рассказал о нашей с ним встрече на кладбище Христофора Коломбо. «Так он жив?» — уточнил Флеминг. Я снова кивнул. Хитрая контора снабдила нас информацией на сей счёт. На следующий день женщины, принёсшие цветы на могилу Амелии Гойры Далаос, услышали его крики из соседнего мавзолея. Мальдонада отвезли в городскую больницу, спасли ему ногу, приставили круглосуточную охрану. «Зачем?» — спросил Филлипс. «По версии Мальдонадо, — сказал Хемингуэй, — он застукал десяток фалангистов, задумавших снести памятник студентам-медикам. Он помешал им, но национальная полиция опасается, что они будут мстить. Мальдонадо в Гаване теперь герой, для тех, кто его не знает». А «Вы не думаете, что он сам будет вам мстить, старина? — спросил Флеминг. «Нет, не думаю». Мальдонадо — мальчик на побегушках, не ключевой игрок. Получал деньги и от ФБР, и от СД, пока не случилась промашка. Продолжать вряд ли станет, и еще долго не обойдется без костылей. «Хорошо бы теперь послушать, что все это значило», — сказал Хемингуэй. «Лукас будто бы почти все понимает, но говорить не хочет». Я просто ждал чего-то наподобие этой встречи. — сказал я, сев поудобнее. — Будет проще, если пробелы заполнит кто-то другой. — Вы ждали нас? — удивился Флеминг. — Ждал, собственно, мистера Филлипса, но полагал, что кто-то из вашей группы тоже приедет, Йен. Это ведь ваши секреты стали предметом обмена. — Какие секреты? — насторожился Хемингуэй. — Британский конвой и Дьеп. Филлипс сложил пальцы домиком. «Почему бы вам не изложить свою гипотезу, Джозеф, а мы внесём свои дополнения?» «Хорошо. Я попил воды из стакана на подносе. Тёплый посад колыхал пальмы, из сада Гелхорн пахло гортензиями». «Думаю, было так. СД заключила сделку с американской контрразведкой, почти наверняка с ФБР, возможно, лично с мистером Гувером». Для отвода глаз в Бразилии, Мексике и на Кубе якобы проводилась совместная операция Абвера и СД. Тедди Шлегель и другие оперативники Абвера, включая убитых в бухте Монати солдатиков, понятия не имели, что происходит на самом деле. «И что же происходило?» — осведомился Флеминг. «А происходило то, что агенты СД...» Беккер, Мария, Дель Гадо, Крюгер и их хозяева закладывали сеть Абвера в западном полушарии, а, может быть, и в Европе. «Одни нации сдавали других?» — усомнился Хемингуэй. «А в чём тут смысл? Они ведь с нами воюют, а не между собой». «Думаю, мистер Филлипс объяснит это лучше меня», — сказал я. Тот не стал спорить. Видите ли, мистер Хемингуэй, американские службы разведки и контрразведки далеко не первые в списке врагов СД. Британия и Советский Союз идут раньше? В общем, да. Но первейший враг Зихерхайстдienst — это Абвер. Филлипс отпил глоток виски. Джозеф, наверное, говорил вам, мистер Хемингуэй, что СД — один из отделов нацистской РСХА — куда входят также гестапо, СС и управление лагерями смерти в оккупированной Европе. «Ведомство Гиммлера», — сказал Хемингуэй. «Да, рейхсфюрера Генриха Гиммлера. Самого страшного человека на планете, возможно». «Страшнее, чем Адольф Гитлер?» — поднял брови Хемингуэй. «Гитлеру снятся кошмары», — сказал Флеминг, «а Гиммлер воплощает эти кошмары в жизнь». «У нас есть надёжная информация», — снова взял слово Филлипс, «что евреев сейчас везут не в концлагеря, заметим себе, а на огромной фабрике смерти, подведомственные СС, единственная цель которых — уничтожение еврейской нации в количествах для цивилизованного мира непредставимых». «Ну а при чем здесь Мария, Дельгадо, хитрая контора и я?» — спросил поражённый всем этим Хемингуэй. «На первый взгляд, — сказал Филлипс, — начальник Аббера адмирал Канарис, начальник РСХ Рейхсфюрер Гиммлер и покойный начальник СД Рейнхард Гейдрих прекрасно ладили между собой и совместно обеспечивали будущее тысячелетнего Рейха. В действительности Канарис двух других ненавидел, Они давно планировали погубить ведомство Канариса и его репутацию. Что и произошло бы, если бы ФБР получило информацию Абвера, подхватил я. Перед этим агент СД Беккер провалил южноамериканскую Абверовскую сеть, а затем они с Дель Гадо собирались передать через нас секретную Абверовскую документацию. Предполагалось, что я передам ее Дель Гадо, а он непосредственно Гуверу. «Всё равно не понимаю», — заявил Хемингуэй. «Если Дель Гадо уже имел доступ к Гуверу, работал на него, бог ты мой, на что ему промежуточные станции в виде хитрой конторы или нас с Лукасом?» Ну как же вы не понимаете, старина», — усмехнулся Флеминг. «Человек, которого вы знали как Дель Гадо, уже собирался передать информацию через национальную полицию Кубы». И тут появляется хитрая контора. Вся честная компания, Дель Гадо, Эдгар Гувер, Гейдрих, глава 6-го отдела полковник Шелленберг и сам Гиммлер смекнула, что лучше ничего не придумаешь. Любительская шпионская сеть, связанная со всей американской контрразведкой, одобренная самим послом США, всего в 90 милях от континента. Идеальный вариант, да и только. «Идеальный вариант», — повторил Хемингуэй, «чтобы в случае неудачи свалить всё на контору, на Лукаса и на меня». «Совершенно верно», — подтвердил Филлипс. Гувера, насколько нам известно, ужаснул недавний провал с Поповым. ФБР имело документальные свидетельства предстоящего нападения Японии на Пёрл-Харбор, но ничего не предприняло. Это подтверждает Уильям Донован. Гувер боялся, что президент Рузвельт, узнав об этом, лишит бюро части разведывательных функций или, в наихудшем случае, снимет его с поста директора ФБР. «Для него это хуже смерти», — вставил я. «Вот именно. Потому он и поддержал план вашего Дельгадо, майора Дауфельта. План СД, план Гиммлера». Я поднял руку, как школьник на уроке. «Так кто же он? Кем был Дель Гадо? Я знаю, что это Курт Фридрих Дауфельд, майор СС, но кто он?» Флеминг вынул сигарету из манштука и непривычно серьёзным тоном ответил. «Насколько мы знаем, мой дорогой, он был самым талантливым разведчиком во всей их военной машине, но это ещё ни о чём не говорит». «Нацисты показали себя крайне некомпетентными в сборе и анализе полевой информации». «Вот вам ещё одна причина, по которой Гиммлер и прочие руководители СД не задумываясь слили операции Абвера», — сказал Филлипс. «Большинство этих операций просто катастрофично. На Восточном театре у них получается несколько лучше. Они знали, что с советами, касающейся их Абверовской информации, Гувер делиться не станет». «Зачем она ему в таком случае?» — спросил Хемингуэй. «Ну да, понятно. Как оружие в борьбе с коммунизмом». «Именно», — сказал Филлипс. «Думаю, коммунистов мистер Гувер боится больше, чем джапов или нацистов», — заметил я. «Эта война не совсем удобна для нашего друга Эдгара», — сказал Флеминг. «Он хочет поскорее её закончить и вернуться к настоящей войне». «Советами», — подсказал Хемингуэй. Флеминг осклабился, показав неровные пожелтевшие зубы. «Совсем международным коммунистическим заговором». Я опять поднял руку. «Извините, но вы не ответили на мой вопрос. Кем был Дель Гадо?» «В самом деле, кем?» — сказал Филлипс. «Вы помните, Джозеф, моё недавнее предположение, что Дель Гадо — это мифический агент Дэ, ликвидировавший Джона Диллинджера, мордашку Нельсона и других национальных злодеев, суперспециальный агент директора Гувера?» «Так это правда?» «Мы полагаем, что да. Его настоящего имени мы не знаем. В 1933 когда Гувер обратил на него внимание, Он был известен как Джерри Голландец Фредерикс, филадельфийский гангстер-информатор ФБР. Теперь мы думаем, что Гиммлер ещё тогда заслал его в США. В таком юном возрасте? Ему было 26, когда директор Гувер взял его в штат для своих, ну, так скажем, спецопераций. Специальный агент Д. говорил по-английски, по-немецки, по-испански — и чувствовал себя как дома во всех трёх культурах, а также в криминальном подполье. В 37 году, когда в бюро возникли вопросы насчёт Диллинджера и прочих смертей, мистер Фредерикс уехал в Испанию, работал там на фашистов и впервые взял себе псевдоним Дель Гадо. Есть сведения, что в 39 году он находился в Берлине и был известен как майор Курт Фридрих Дауфельд. Настоящее это имя или нет, неизвестно, как я уже говорил. «Сложа руки не сидел, словом», — вставил Хемингуэй. «О, да. Поэтому нас, естественно, встревожило появление Дельгадо Фредерикса Дауфельта на Кубе этой весной. Встревожило, вернее, мистера Стивенсона, командора Флеминга, Ми-6 и БСКБ. Они сообщили нам о присутствии Дельгадо в Гаване». «Мы не совсем понимали, что задумали Дельгадо и Беккер», — продолжил Флеминг. «Но полагали, что ничего хорошего нам это не предвещает». «Правильно полагали», — сказал я. Директор Гувер продал им секретную информацию о британских конвоях и передвижении войск. «Гувер обменял британские секреты на документы Абвера», — всполошился Хемингуэй. «В самую точку, старина!» — хохотнул Флеминг. «Не думаете же вы, что директор Федерального бюро расследований стал бы расплачиваться американскими секретами? Он патриот, как-никак!» «Просто не верится!» — нахмурился Хемингуэй. «А меня, Гуверу, зачем убивать?» Дельгадо хотел убить нас обоих. Действие обезболивающихся заканчивалось, и прояснившимся было мыслям теперь мешала боль в боку и спине. «Но я не думаю, что это решение Гувера». «Да, это не в его стиле», — согласился Флеминг. «Вы послужили бы хорошими мальчиками для битья, если бы об этой сделке стало известно. Но вряд ли Эдгар приказал бы убить вас. Скорее поставил бы перед сенатской комиссией, расследующей коммунистическую угрозу, чтобы дискредитировать вас и отправить в тюрьму». «Нет у нас комиссии по охоте на ведьм. — возразил Хемингуэй. — Будет еще, дорогой мой. Обязательно будет. — Это СД решил убрать нас, — сказал я. Друг другу Гиммлер и Гувер могли доверять, поскольку их положение зависит от сохранения тайны. Но мы слишком много знали. После передачи абверовских документов Гуверу через Дель-Гадо наша роль как козлов отпущения была бы завершена. — Но мы их не передали». «Да, но это уже не имело особого значения. Мы находились на нужном месте в нужное время. Дельгадо в случае необходимости мог получить дубликаты почти всех документов, а посредником стала бы Кубинская национальная полиция. От нас требовалось только выглядеть виновными, на случай, если будет расследование». Мистер Филлипс поставил пустой стакан. И вы бы выглядели, убив, по всей видимости, друг друга рядом с могилой убитых немцев. Особенно после зверского нападения Джозефа на беззащитного лейтенанта кубинской полиции. Флеминг закурил новую сигарету. «Чего мы не предвидели, так это что Дель Гаду убьёт двух своих». «Так это он застрелил тех немцев на берегу», — уточнил Хемингуэй. «На этот счёт у нас почти нет сомнений». Наши ребята вели господ Беккера и Дель Гадо из Гаваны до города Монати, но потеряли их, как мы теперь знаем, на заброшенных железнодорожных путях. Подозревая, что двум немецким солдатам велели ждать Гаупштурмфюрера Беккера, и сей джентльмен осветил себя фонариком за пару секунд до того, как Дель Гадо уложил их из Шмайсера. «Лучший способ устроить так, чтобы документы попали в ваши жадные ручонки, не правда ли?» Я снова попытался сесть поудобнее, но это не помогло. «Раз уж мы все концы увязываем, кто такая Мария?» «Агент СД, мальчик мой. Половинка так называемой команды Тот, в чью задачу входило устранение мистера Хемингуэя и вас, когда вы доиграете свою роль». «Это я и без вас знаю, Ян. Боль делала меня нервным». «Я спрашивал, кто она?» Филиппс провёл пальцами по безупречной складке на своей брючине. «Это так и осталось загадкой, Джозеф. Мы не знаем, кто она. Возможно, немка, выросшая в Испании, возможно, просто с большими способностями к языкам. Хорошая легенда, надёжное прикрытие, кошмар всякого контрразведчика». Бывший кошмар, сказал я, если у вас, конечно, нет сведений, что она спаслась, спута пердида живой. Откуда? вскричал шокированный Флеминг. Таких сведений у нас нет, спокойно ответил Филлипс. Оперативников УСС на Кубе слишком мало, и они перегружены. Мы, разумеется, будем пристально следить за этой леди, если она вновь появится. Дельгаду назвал ее Эльзой. Вот как. Филипс достал из кармана пиджака кожаный блокнотик и сделал в нём пометку серебряной авторучкой. «А что будет с документами Абвера?» СС с удовольствием избавит вас от них, Джозеф», — улыбнулся Филипс. «Мистеру Гуверу и его бюро мы, разумеется, об этом не скажем. Если директор не попытается вновь уничтожить наше агентство, чем он усиленно занимался в последние месяцы?» Мы охотно возьмём у вас также копии фотографий убитых курьеров, трупов Дель и Крюгера, и, если вас это не затруднит, свидетельские показания, датированные и подписанные вами обоими». Я посмотрел на Хемингуэя. Он кивнул. «Идёт», — сказал я и заставил себя улыбнуться, несмотря на боль во всем теле. «Прижмёте директора к ногтю, значит?» «Ставя на первое место интересы и безопасность Соединённых Штатов Америки», — улыбнулся в ответ Филлипс. «Хотелось бы верить, что в будущем внешней разведкой займётся исключительно УСС, а огромная власть директора ФБР будет несколько ограничена». Я не мог с ним не согласиться. «Так-так-так», — так. Флеминг погасил сигарету и допил виски. Кажется, мы раскрыли все тайны и обо всем договорились. Кроме одного, сказал Хемингуэй. какого хрена нам с Лукасом делать дальше? Джо теперь без работы, ему даже возвращаться некуда, бог ты мой. Гувер определенно устроит ему веселую жизнь, если он попытается вернуться в бюро или в Штаты. Одни проблемы с налогами чего стоят. Вы правы, нахмурился Флеминг. А я продолжал Хемингуэй, «Налоговики так уже едят меня заживо, и если вы верно определили излюбленный метод Гувера, то он объявит меня коммунистом, как только война кончится и русские перестанут быть нашими союзниками. Уже теперь, Падди, материал на меня собирает». Я переглянулся с Филлипсом и Флемингом, видевшими его досье, как и я. Материалы начали собирать десять лет назад. «Вполне резонное беспокойство, мистер Хемингуэй», — сказал Филлипс. «Но руководство ВСС, где и я занимаю, довольно заметное положение, не позволит Гуверу излить на вас свою желчь. Вот вам ещё одна причина написать показания». «Вы, в конце концов, писатель с мировой известностью», — добавил Флеминг. «Гувер тоже хочет быть знаменитым, но побаивается трогать других знаменитых людей». «И живёшь ты на Кубе», — сказал я, — «не настолько у него длинные руки». «Не волнуйтесь», — сказал Филлипс. «Мы, по остроумному выражению Джозефа, прижмём Гувера к ногтю и постараемся удержать его в этой позиции. А если вам понадобятся наши услуги, мистер Хемингуэй?» Писатель посмотрел на него и минуту спустя сказал. «Всё это хорошо!» Но когда моя жена закончит исследование за крестиком на пустой карте, я попрошу её слетать в Вашингтон, поужинать со своей подружкой Элинор и спросить старушку в инвалидной коляске, нельзя ли взять эту собаку на поводок. «Крестик на пустой карте?» Этот шифр Флеминг не сумел разгадать. «Старушка в инвалидной коляске? Собака?» «Я вам всё объясню по дороге в аэропорт», — Ян пообещал Филлипс. Все встали, кроме меня. Мне не терпелось поскорее принять лекарства. «Хотите знать подлинную причину моего сегодняшнего визита, Джозеф?» — спросил Филлипс. «Конечно. Слова Хемингуэя о том, что я не смогу больше жить в Штатах и работать в контрразведке, не шли у меня из головы. Я и сам это знал с тех пор, как решил открыться Хемингуэю и работать не на своё начальство, а на него. Но сейчас, без поддержки морфина, мне сделалось совсем грустно. На мистера Донована произвела большое впечатление ваша э, находчивость во всём этом деле, Джозеф. Он хотел бы встретиться с вами и поговорить о возможной совместной работе. «Где-нибудь за границей» мрачно проронил я. «Именно там и работает наше агентство, не так ли?» улыбнулся Филлипс. «Не могли бы вы прилететь на Бермуды через пару недель, если, конечно, будете хорошо себя чувствовать?» «Да, но почему на Бермуды? Это британская территория». «Бермуды, мой мальчик, выбрали потому», — пояснил Флеминг. Что мистер Стивенсон тоже хотел бы поговорить с вами, пока вы будете обдумывать предложение УСС. Уильяму, нашему Уильяму, удобнее оставаться на британской территории, пока директор гувер не перестанет дуться. Мистер Стивенсон хочет поговорить со мной, тупо повторил я. Вам предоставляется великолепный шанс, Старина. После войны, когда Адольфа, тотзю Бенито и прочих извращённых субъектов прижмут, как вы говорите, к ногтю, появится кто-то ещё. А Британия — очень приятное место для проживания молодого американца с хорошей зарплатой. Работа в Ми-6? Да, Джо, тупее некуда. Мистер Филлипс потянул Флеминга за рукав. Не нужно решать что-то прямо сейчас, Джозеф. Приезжайте к нам на Бермуды, когда поправитесь. Мистер Донован с нетерпением ждёт встречи с вами. Хемингуэй вышел проводить их, я мучился и тряс головой. Мисс, 6 мать твою, так! Потом Хемингуэй принёс мне обезболивающие таблетки. Алкоголем их нельзя запивать. Я знаю. Он дал мне две таблетки и стакан виски, себе он тоже налил. «Эстамос копадос! Ну и пусть! За победу над врагом!» «За победу над врагом!» — повторил я и выпил.